Глава 50. Я пыталась бороться с депрессией, и реже звонила Лиле. Теперь я не надеялась, а боялась услышать от нее. Хочешь прочитать, что я написала? Я потратила на эти страницы годы. Могу сбросить тебе на мейл. Никаких сомнений относительно того, как я поступлю, если она и в самом деле проникнет в мое профессиональное пространство, вытеснив из него меня. Разумеется, я приму ее текст с восторгом, как когда-то голубую фею. Без колебаний его напечатаю и буду всячески продвигать. Проблема заключалась в том, что из девчонки, восхищающейся талантами одноклассницы, я давно превратилась в зрелую женщину, знающую себе цену. Даже Лила, то ли в шутку, то ли всерьез, порой говорила обо мне «Элена Греко». «Гениальная подруга Рафаэллы Чарулло». «Если мы поменяемся местами, это будет означать, что я уничтожена». В то время дела у меня шли неплохо. Обеспеченная жизнь, моложавая внешность, профессиональная востребованность и известность не позволяли этим темным страхам полностью завладеть мной, вытесняя их на обочину сознания. Потом стало хуже. Книги продавались не так хорошо, как раньше. Пост в издательстве пришлось оставить. Я растолстела и потеряла форму. Меня преследовал страх старости в нищете и безвестности. Приходилось признать, что пока я следовала схеме, разработанной несколько десятков лет назад, мир вокруг стал другим, как и я сама. В 2005 году я ездила в Неаполь и встречалась с Лилой. Это был трудный день. Она сильно изменилась. Старалась казаться приветливой, с нарочитым радушием здоровалась с каждым встречным и слишком много говорила. На каждом шагу мы натыкались на африканцев или азиатов. Кругом витали запахи незнакомой кухни. Лилу это радовало. Я не ездила по миру, как ты, но, как видишь, мир приехал ко мне сам. Шутила она. В Турине творилось то же самое, и в принципе вторжение в повседневную жизнь экзотики мне даже нравилось. Но только попав в родной квартал, я осознала, насколько изменился за последние годы антропологический пейзаж. Под влиянием чужих языков привычный диалект приобретал новое звучание, и вступая с ними во взаимодействие, Обогащался новыми смыслами. Серый камень зданий украсили диковинные вывески. Старые владельцы лавок, торговавшие честно и из-под полы, перемешались с пришлыми. Зараза насилия все шире затрагивала и новичков. Это был тот самый день, когда в сквере нашли тело Джильелы. Мы еще не знали, что она умерла от инфаркта, и я подумала, что ее убили. Ее распластанное на земле тело казалось огромным. Как она, всю жизнь считавшаяся красавицей и отхватившая себе красавцами Келе Салару, должно быть, страдала от случившейся с ней перемены. «А я пока жива», — мелькнула у меня. «А чувствую себя так, словно почти не отличаюсь от этого кошмарного безжизненного трупа». Лежащего в заброшенном сквере. Так и было. Я с маниакальным упорством следила за собой, Но уже не узнавала себя в зеркале. Походка потеряла упругость, Каждое движение выдавало груз прожитых десятилетий. Я, конечно, понимала, что я давно не юная девушка, Но сейчас испугалась, Что я ничем не лучше мёртвой Джильёлы. Зато Лила казалось не обращала на старость внимания она быстро ходила громко разговаривала размахивала руками о рукописи я ее больше не спрашивала что бы она ни ответила я бы только расстроилась. я не видела за что мне ухватиться чтобы выбраться из депрессии. проблема была не в лиле и не в гениальном тексте который она возможно написала просто мне стало ясно что все созданная мною с 60-х годов по сей день, утратила силу и перестала вызывать прежний интерес. Я лишилась читателя. В тот ужасный день, соприкоснувшись со смертью, я поняла, что изменилась сама природа, грызущей меня тоски. От меня ничего не останется. Мои книги рано увидели свет, и их скромного успеха хватило, чтобы несколько десятилетий поддерживать во мне иллюзию, будто я занимаюсь чем-то действительно важным. Но иллюзия рассеялась. Продолжать верить, что мои книги чего-то стоят, было невозможно. Для Лилы тоже все было в прошлом. Она вела одинокую и вряд ли веселую жизнь. Сидела в крохотной родительской квартире и делилась своими мыслями и впечатлениями с компьютером. Но у нее оставался шанс, что ее имя, веревка, которой завязан ее мешок, на склоне лет или даже после смерти прославится благодаря гениальному творению. В отличие от меня, она не писала тысяч страниц, а создала всего одну книгу, которой не собиралась гордиться, как я гордилась своими. Но эту книгу люди будут читать и через столетие. У Лилы еще был шанс оставить свой след в истории. А я свой упустила. Моя судьба ничем не отличалась от судьбы Джильйолы.